помощник ну вот подхожу я значит к перекрестку и вдруг слышу тетенька помогите мне пожалуйста Оборачиваюсь и вижу позади меня стоит мальчик маленький лет пяти или 6 хорошенький как ангелочек волосы золотые будто солнечные лучи щечки розовые глаза зеленые как весенние листочки спрашиваю что у тебя случилось малыш А он говорит: заблудился, играл во дворе, побежал за бабочкой и теперь не может найти обратную дорогу. Я говорю: знаешь ли ты свой адрес? Знаю, отвечает. Улица Сосновая, дом 4-6, квартира 19. Я бы, говорит, дошел и сам, но не знаю в какую сторону идти. Отведите, тетенька, а то меня дедушка заругает. Он меня отпустил погулять одного. А я ему пообещал, что никуда со двора не уйду. «И ты пошла его провожать?» Малаша вопросительно приподняла широкую русую бровь. «Конечно», — кивнула я, сделав очередной глоток травяного чая. чего же не помочь такому славному малышу?» «Когда ты поняла, что с мальчонкой что-то неладно?» «Сразу», — я криво усмехнулась. «Во-первых...» С его появлением меня прямо-таки окутало навьим духом. А во-вторых, на его груди висел круглый кулон, который являлся артефактом магической иллюзии. Если присмотреться, сквозь детское личико можно было разглядеть черты другого человека, вполне себе взрослого мужчины». «Ты его знала, этого мужчину?» Я улыбнулась. «Мамушка, в моем городе живет очень много людей». Быть знакомой со всеми попросту невозможно. Поэтому нет, я видела его в первый раз, но сразу поняла, зачем ему артефакт иллюзии. Он был уродлив? Более чем. Невысокого роста, худой, как спичка, с редкими рыжими волосами, кривоногий, страшно сутулый. И лицо, знаешь, такое злое, неприятное. В общем, тот еще принц. «Погоди-ка», – нахмурилась Абдериха. «Кажись, я уже слыхала о похожей истории. Не был ли этот человек тем самым детятей, о котором сказывала твоя подруга?» «На самом деле Вика моя коллега по работе. Я сделала еще один глоток чая. Она тоже переводчица, как и я. Мы пересеклись с ней в издательстве, и она действительно рассказала мне об одном интересном случае. Две недели назад к ней на улице подошел маленький симпатичный мальчик, и попросил отвезти его домой. Мол, погнался за бабочкой, заблудился. «Помогите, тетенька, а то дедушка заругает». Вика его пожалела и действительно хотела отвезти, куда он скажет. А потом с ее шеи сорвался оберег. Тот, который я подарила ей на прошлый день рождения. «Помнишь, мамушка, я тебе о нем рассказывала». Обдериха кивнула. «Этот оберег висел на шнурке», — продолжала я. Неожиданно шнурок порвался, и кулон упал ей на ногу. Вика сказала, что после этого словно пришла в себя. И мальчик, и его история вдруг показались ей странными. Во-первых, как шестилетка мог погнаться за бабочкой? Современным детям насекомые неинтересны. За бабочкой мог побежать двух- или трехлетний малыш. К шести годам дети становятся уверенными пользователями интернета и побежать могут разве что за вай-фаем. Во-вторых, Вика усомнилась, что дедушка мог отпустить внука на прогулку одного. Их район считается неблагополучным. В нем каждый день ходят полицейские патрули, то дебоширов разнимают, то наркоманов ловят. Дети там гуляют строго над надзором родителей. В-третьих, Вика вспомнила, что вообще-то не имеет права куда-либо вести чужого ребенка. «Как это не имеет права?» «А так, в нашем мире есть правило. Если ты нашел потерявшегося малыша, нужно вызвать стражей порядка и передать его им. Иначе тебя могут обвинить в попытке похищения». «Вот это да!» Я допила чай и отодвинула в сторону пустую кружку. «Знаешь, что было дальше, малаша?» Вика предложила ребенку постоять рядом с ней, пока не приедут дяди полицейские, а тот вдруг скривился в злобной гримасе и убежал. Вика сказала, что после этого у нее возникло ощущение, будто она избежала крупной неприятности. Я же после ее истории вошла в интернет и поинтересовалась, не пропадали ли в этом неблагополучном районе люди. Оказалось, что пропадали. За три последних месяца Там исчезли две молодые женщины. Одна находится в розыске до сих пор, а вторую нашли мертвой на расположенной неподалеку свалке. Мне тогда подумалось, что странный ребенок и эти несчастные женщины между собой связаны. И что если бы Вика пошла вместе с мальчиком, то исчезла бы, как и они, а потом ее тело нашли бы среди битых бутылок и поломанной мебели. «Я припомнила эту историю», – кивнула Абдериха. «Ты сказывала ее, когда приходила ко мне вон и раз. А еще говорила, что желаешь подкараулить этого мальца». «И посмотреть, куда он поведет следующую жертву», – подытожила я. Но все сложилось гораздо удачнее, и мальчик подошел ко мне сам. Я, конечно же, сделала вид, будто ни о чем не подозреваю, и повела его домой. По дороге выяснило, что кроме волшебного кулона, магии в нем нет ни на грош. Меня он не знал и подвоха в моем поведении не заметил. Дальше веселее. Мальчик заявил, что узнал дорогу и дальше вел меня сам. «Куда же вы пришли, капелька?» «К какому-то полуразрушенному дому, с выбитыми окнами, без дверей и с роскошным бурьяном в человеческий рост». Я спросила, правильно ли мы идем. Сутулы подтвердил, что правильно. Мол, они с дедушкой всегда ходят через эту развалюху. В общем, вошли мы в этот дом, и вдруг прямо из стены нам навстречу явился... Кто бы ты думала? Колдун Демьян Болотник. — Да ты что? — ахнула Малаша. — Служитель самого Авдея Большеславовича? — Он самый, — я усмехнулась. Я ему говорю, «Привет, Демьян, давно мы с тобой не виделись. Как поживает твой господин?» Колдун меня как увидел, аж затрясся весь. «Здравствуйте», — отвечает Матрена Васильевна, «у Авдея Большеславовича все мирком да редком, не извольте беспокоиться». А сам на помощника зыркает таким взглядом, словно не будь меня рядом, испепелил бы его в одно мгновение а помощник стоит, как истукан, глазами водит, не понимает, что вообще происходит. И вроде бы догадался, что привел к чародею кого-то не того, однако последствия своей ошибки пока не осознает. Короче, я потерла виски. Этот сутулый оказался медиатором, причем весьма и весьма умелым. Как они с Демьяном познакомились, я не выяснила. Да это и не важно. Важно, что колдун заряжал Сутулому артефакт, дающий способность принимать любой облик. А тот приводил ему женщин, из которых маг высасывал жизненную силу. Надо полагать, он таким образом увеличивал свой магический резерв. Делишки ребята проворачивали сутул и понимал, что отправляет женщин на смерть. А Демьян для перехода на землю воровал у Авдея Большеславовича перемещающие кристаллы. Навьих порталов в тех местах нет, поэтому приходилось добираться до Яви другими путями. Смок уже знает, что вытворял его прислужник. «Конечно», – кивнула я. «Я в тот же день ему все рассказала. На выпитых женщин змею плевать. Однако за воровство он наказывает строго. Думаю, в ближайшее столетие о Демьяне можно забыть. Сутулый же сейчас находится под арестом». Я поговорила о нем с дядей Капитоном, и теперь с ним будут разбираться земные правоохранители. Не факт, что им удастся привлечь его к ответственности. Слишком уж много в этом деле мистики. Тем не менее, я надеюсь, что в следующий раз этот мужчина дважды подумает, прежде чем становиться помощником Навьего колдуна. «Если он не дурак, тогда, конечно, подумает», – кивнула Малаша. «Но знаешь, капелька...» Может статься, что Навьева-колдуна он больше никогда не повстречает. Это точно. Такие встречи для жителей Яви – то самое чудо, которое случается один раз в жизни. И это правильно. Встреча с потусторонним почти всегда приносят людям горе, ужас и смерть. Сделка с таким чудом имеет подводные камни и обязательно выливается во что-нибудь отвратительное. Я много раз говорила и много раз повторю. На земле есть свои чудеса. Светлые, теплые, домашние. Те, что несут радость и умиротворение. Вот их-то и надо искать, в них-то и надо верить. Малаша погладила меня по руке. Я улыбнулась и поцеловала ее в щеку.